В ближайшее время нам предстоит познакомиться с мордовской сказкой под названием «Перя-богатырь». В основе этой истории мораль о том, что на каждого хитреца найдется свой мудрец. Мордовская сказка «Перя-богатырь». В стародавнее время жил, говорят, на речке Лупье, что впадает в Каму невиданный силач по имени «Перя». Жил у охотой, охотился с луком и стрелами, Из лука он птиц убил, А на крупного зверя ходил с копьем. Увидит след лося, оленя или медведя И бегом по следу, быстро догоняет, Копьем пронзает, была у него в лесу избушка. Только перя в ней спать не любил, душно. И летом, и зимой спал возле избушки На вольном воздухе у костра. Люди уважали перю, богатыря, любили его. В то время много леших жило в наших лесах, разные были лешие. Возле одной деревни очень лютый леший завелся, всем в деревне досаждал, охотиться не давал, животных воровал. Люди его и так, и этак ублажали, угощали, пирог с рыбой испекут, куриных яиц наварят, отнесут все это в лес, на пенек положат, крикнут. «Ешь, леший, угощайся, только нас не трогай!» Так этот леший все гостинцы съедал, а не унимался, продолжал людям вредить. Что делать? Решили позвать на помощь перю-богатыря. Рассказали о проделках лешего, пере рассердился, взял свое оружие, встал на лыжи и пошел в тот лес, где леший хозяйничал. Начал искать его тропу, к вечеру нашел, развел костерок, сел. Проходят охотники, говорят, где ты сидишь? Ведь это тропа лешева. он за это никого не прощает и тебе спуску не даст. И вот мне и надо, усмехается Перя. К ночи пришел леший. «Огромный! Голова выше леса! Ты что это, на мою тропу пришел, жалкий человек? Может, силой хочешь помериться?» Встал Перя во весь свой огромный рост. «Да, хочу помериться!» Увидел леший, какой перед ним богатырь, и решил хитростью Перю одолеть. «Давай, — говорит, — сейчас спать ляжем, а утром будем силами мериться. Что ж, давай!» — соглашается Перя. Они срубили две сосны, сделали для ночевки костерок. Леший лег по одну сторону костра, Перя — по другую. «Как ты спишь?» — спрашивает Леший. «Я сплю неслышно и неподвижно, как бревно!» — говорит Перя. «А ты как спишь?» «А я, когда сплю...» Так храплю, что хвоя надо мной осыпается, а из носа летят искры, отвечает леший. Перя затих. Вскоре леший захрапел так, что посыпалось хвоя. Перя встал, посмотрел на него через костер. Верно, из носа лешего искры летят, значит, спит. Перя положил на свое место толстое бревно и прикрыл своей одеждой а сам спрятался за могучей сосной. В полночь леший проснулся, встал, глянул через костер и говорит, он и вправду спит, как бревно. Взял леший свое копье, положил острие в огонь, а когда оно раскалилось до красна, схватил копье, прыгнул через костер и вонзил копье в бревно, укрытое одеждой. С трудом пошло копье в сырое бревно, Всей грудью леший на него налег. «Ох и крепкий ты был, богатырь!» — сказал он. «Но и тебе пришел конец!» Тут вышел перья из-за сосны, Натянул свой тугой лук. Стой, злодей, леший! Ты хотел меня спящего убить, Раскаленным копьем пронзить, И за это не будет тебе пощады. Что делать лешему? Копье увязло в бревне, Стоит безоружный. Пощади меня, говорит. Я не буду больше людям вредить. Не верю я тебе, отвечает перья. Ты сейчас показал, каков ты есть. Показал свою черную душу, перепустил стрелу в грудь лешего и убил злодея. Пришел в деревню и говорит людям «Теперь можете спокойно жить, без страха охотиться». А в другой раз пришли к перегонцы от самого князя. Напала на княжеский город Степная Орда. Бьет княжеское войско, нет сил устоять. Вражий богатырь ездит в огромном железном колесе, и некому с тем богатырем сразиться. Приди, мол, богатырь, встань на защиту нашей земли». Перя согласился. Гонцы говорят, отвезем тебя к месту битвы за две недели. «Не надо», — говорит Перя, — «я пешком за два дня доберусь». Встал Перя на лыжи, пришел к полю боя за два дня. Видит... Идет сражение, ездит вражий богатырь в огромном железном колесе. Пересхватил колесо двумя руками, приподнял да шмякнул озим. Ни богатыря, ни колеса не стало. Вражье войско увидело победу нашего богатыря и побежало назад. Князь пригласил перю к себе на великий пир. Три дня пировали. Перя домой собирается. Князь спрашивает: что, перя, понравилось тебе спать в княжеских покоях? Нет, отвечает богатырь, не понравилось. В твоих покоях духота до да блохи, а я привык спать в лесу возле костерка, на вольной воле. И врага разбил, — говорит князь, — проси за службу, чего хочешь!» «Ничего мне не надо, — говорит перья, — одно лишь надо — свободно жить и лесовать в моих родных местах по речке Лупье». Князь подарил переграмоту грамоту на владение теми лесами, а еще подарил шелковую сеть — куниц ловить. Вернулся передомой и зажил, как прежде, мирно и спокойно. Лисовал в своих огромных владениях, никто ему не мешал. Вот каким был наш Перя-богатырь. Все у нас знают Перю, и все о нем рассказывают, все его любят. Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. На какой реке жил в древние времена села Пере? Правильный ответ — на реке Лупье. Где спал богатырь зимой и летом? Правильный ответ — возле избушки на вольном воздухе у костра.